Глава 97. Разница между тем, что вы чувствуете, и что думаете о своих чувствах. Вспомните, когда вы последний раз реагировали на что-то особенно эмоционально. Эта реакция возникла потому, что вы дали себе достаточно времени, чтобы понаблюдать за переживанием. Вы успели его осмыслить, полностью прочувствовали, а потом оценили реакцию тела, чтобы понять свои ощущения. «Думаю, нет». Когда мы спрашиваем друг друга, «Какие у тебя впечатления?» «Мы на самом деле имеем в виду другое. Что ты об этом думаешь?» Эмоции мимолетны и не слишком сложны. Мысленно сканируя тело, мы замечаем либо напряжение, либо открытость. Когда мы начинаем интерпретировать это напряжение или расслабленность, мысли усиливают любые экстремальные эмоции, яркие, яркие. радостные и изматывающие. Получается, мы осознанно решаем, как и что чувствуем и приписываем ощущениям некий смысл. Есть существенная разница между тем, что мы чувствуем, и нашими представлениями о том, что надо чувствовать. Именно по этой причине возникают такие явления, как стадное чувство или социальная обусловленность. И именно поэтому мы застреваем в вихре эмоций. Эмоции довольно быстро исчезают, такова их природа. Однако когнитивные шаблоны заставляют нас снова и снова переживать чувства или не дают выбрать ту линию поведения, к которой эмоции нас подталкивают. Нас учат, что именно нужно чувствовать относительно почти всего, что окружает нас в жизни: культура, религия, семейные традиции, Всё это диктует разделение вещей и явлений на хорошие и плохие. Наше самолюбие, стремление к выживанию, чувство превосходства, любовь, принятие и так далее тоже делают заметный вклад. В итоге мы получаем сложнейшую психологическую систему реакций и действий. Из-за всех этих умственных эмоций, как я их называю, Человечество по-прежнему страдает, хотя достигло небывалых высот эволюции. Нас теперь контролирует не голод и не интуитивное стремление к спариванию, а мысли. Например, если кто-то нас не любит, что должно из того следовать? Подсознание ищет подтверждения этому неприятному факту, и за счёт повторения одних и тех же переживаний создаются убеждения, а убеждения формируют всю нашу жизнь. Нам говорят, что какой бы путь мы не выбрали, достойная жизнь всегда полна эмоций. В ней должны быть любовь, страсть или хотя бы преодоление невероятных страданий. Нам кажется необходимым иметь мнение о самых разнообразных вещах, чтобы понять, кто мы. Хуже того, мы верим, что должны реагировать эмоционально, чтобы чувствовать, что наше мнение видно и слышно другим. Вот тогда мы чувствуем, что на что-то годимся, да и жизнь тогда можно считать стоящей. Когда в следующий раз покажется, что вы угодили в сложнейшие обстоятельства, попробуйте честно просканировать всё тело и разобраться, какие ощущения в нём присутствуют. Любая напряжённость или, скажем, неприятное ощущение в животе это всего лишь следствие лёгкого стресса. И всё. Больше чувства и ощущения ничего вам не подскажут. А если поискать эти проявления стресса, скажем, через час или через день, вы наверняка не найдёте и следа. И тут становится ясно, что всё это наше нутром чую, все инстинктивные ощущения никогда не проявляются как мощные эмоциональные всплески. Мы замечаем лишь тот самый тихий внутренний голос. Бывает, что внутренняя тишина и покой нам не нравятся. И мы намеренно устраиваем хаос и смятение, чтобы отвлечься. Но рано или поздно хаос утомляет. И тогда лучше всего просто сесть в тишине и понаблюдать за своими реальными ощущениями, а не за теми, что вы предполагаете обнаружить. Тут-то вы и увидите. Даже когда эмоции подсказывают, что здесь что-то не так и пора меняться, они говорят с вами мягко, негромко, любяще. и всегда пытаются вам помочь. А еще станет ясно, что вы вовсе не склонны бояться эмоций, и они совсем не плохие. Они не ощущаются плохими, хотя мозг не научился считать их хорошими. Нам нравится и печаль, и боль, и все остальное, но все в свое время и в разумной мере. Все эти переживания нам нравятся как раз потому, что мы позволяем эмоциям возникать и проявляться. Наша жизнь создаётся не мыслями, а тем, как мы используем мысли, чтобы выяснить смысл эмоций. Тем, как, опираясь на свои умозаключения, решаем, что хорошо и плохо, правильно и неправильно. Ничего из этого не существует помимо нас. Мы и только мы дирижируем эмоциями и ощущениями. Звучащая при этом музыка свидетельство того, Насколько хороша наша жизнь?